Южную границу с Черниговской и Киевской областями определить можно впадением реки Прони в Сож. На западе границу составлял Днепр до Орши и далее на север линия через двину между Сурожем и Вележем к Торопцу. Из обозначения этих границ видно, что Смоленское княжество, кроме области Кривичей, заключало в себя также и область Радимичей, живших на Соже. Почва Смоленского княжества вообще неплодородна, особенно половина, лежащая к северу от Днепра. Это обстоятельство и выгодное положение на трех речных системах среди главных русских областей, необходимо условливали развитие торговой промышленности у Смольнян и в древние времена.